И вместе с разенцами бросились на грабеж. Особенно жаркая схватка происходила около пыточной башни, в которой заперлись черкесы, князя Каспулата Муцаловича. У них давно уже вышел свинец, они заряжали ружья деньгами и полили. Но озлобление толпы во главе ее был ребойчик Мас, иступленный и Дикий, и палач Ларка, старавшийся загладить свои грехи перед дворами которых он переказнил немало, ослепила ее, и она как бешеная лезла к башне. Наконец, выбившись из сил, с кинжалами и саблями в руках, черкесы бежали из башни, и все погибли. А на площади перед приказной избой полыхал огромный огонь, то горели всякие дела, вытащенные из приказов. И вокруг огня радостно бесновалась толпа. Теперь конец проклятой бумаги, конец ненавистному гнету приказных кровопийц Около восьми утра к соборной церкви подъехал атаман со своими ясаулами. Все они были уже пьяны. Заметив раненого воеводу, который лежал, закрыв глаза под раскатом, сноска, колокольня. На окровавленном ковре Степан приказал ему встать и следовать за ним на раскат. Воевода едва передвигал ноги, и по грязной каменной лестнице за ним тянулся мелкими красными бусинками кровавый след. Степан поддерживал его под руку и все снизу, задрав головы, смотрели, что будет дальше. Они остановились под колоколами в пролете, откуда открывался такой широкий вид на рукава Волги и степь. но «Ну, старый хрыщ, что скажешь теперь?» — сказал Степан. «Присягай казачеству, тогда оставлю в живых». Теряя последние силы, князь отрицательно покачал своей ушастой головой. Степан вспыхнул и толкнул его с колокольни. Вся площадь ахнула в ужасе. Грузный воевода мелькнул в воздухе и разбился о камни. Степан спустился вниз, его ноздри раздувались, и глаза горели мрачным огнем. Вспыхнуло в душе видение полей далекой Польши, и это виселица, на которой качался неподвижный длинный его брат. Вспомнилась вся неправда, что видел он по Руси. Он мрачно оглядел своих пленников. «Кончай всех!» — крикнул он пьяно. Казаки и работные люди бросились на завязанных, и среди криков ужаса, ругани бесстыдной, воплей, заработали сабли, бердыши и копья. Хрустели кости, текла кровь по жарким камням, глаза выходили из орбит. По всему городу шел грабеж, грабили дворы зажиточных людей, Двор воды церкви и торговые дворы — русский, персидский, индейский, бухарский. Хозяева иноземцы и их приказчики были почти все перебиты, и в то время как телеги с красными от крови колесами свозили награбленное добро в Емгурчеев городок, В татарскую слободу для дувана другие телеги навстречу свозили тела убитых в Троицкий монастырь, где уже рылась одна огромная братская могила. До этого воевода смутился было вощик, сваливая у ямы свою страшную очередную кладь. «Да к что ж, что воевода!» — осклабился ребойчик Чекмас, проявлявший всю эту ночь весь день прямо какую-то дьявольскую энергию. «У нас, брат, все одинаковы». Только вот отразуть его, э, милость, надо, гоже сапожки сафьяновые, а кафтан очень уж в крови не гожается. И тучный воевода, князь Иван Семенович Прозоровский, без сапог, нескладно размахывая руками и ногами, грузно свалился в яму на кучу перепутавшихся окровавленных тел, над которыми оживленно кружились уже металлически синие мухи. Степан пировал. То и дело голытьба приводила к нему изловленных врагов народных, и он только рукой отмахивался на тот свет. Привели и двух немчинов, Бутлера, командира орла, и немца-хирурга. — А ты что, сражался против казаков? — строго спросил он Бутлера. У того просто язык отнялся, он смотрел в упор на дикое пьяное лицо атамана и не мог выговорить ни слова. А сатанел засмеялся Степан громко, довольный, что он производит такое впечатление. «Подайте ему добрый стакан водки, а вось очухается». «А ты же, водер!» — обратился он к хирургу. «Иди лечи моих раненых!» «А ты иди, Нарел! Немцы они дошлые и пригодятся!» — пояснил он своим собутыльникам. но ну, не отсвечивайте!»